Начала миссис Труффа, как положено, с погоды. «Здесь, в южных широтах, солнце светит так ярко!» Проблеяла она с пылом. «О да!» — ответил Фандорин. «В России в это время к года еще не стаял снег, а здесь температура достигает 35 градусов Цельсия, и это в тени, а на Санцепеке еще жарче». Теперь, после удачного завершения прелюдии, Миссис Козья Морда почувствовала себя вправе перейти к более интимному предмету. «Просто не знаю, как мне быть», — с приличествующей теми застенчивостью поведала она. «У меня такая белая кожа. Это несносное солнце испортит мой цвет лица, да еще чего доброго, одарит веснушками». «Вопрос с веснушками меня тоже очень беспокоит», — с глубокой серьезностью ответил русский. Но я проявил предусмотрительность, захватил с собой лосьон из экстракта турецкой ромашки. Видите, загар ровный, а веснушек совсем нет. И подставил змей-искуситель добропорядочной женщине свое смазливое личико. Голос миссис Труффа предательски дрогнул. Действительно, ни одной веснушки, только... Брови и ресницы немножко выгорели. У вас дивный эпителий, мистер Фандорин, просто дивный. Сейчас он ее поцелует, предсказала Рената, видя, что эпителий дипломата отделен от раскрасневшейся физиономии докторша какими-нибудь пятью сантиметрами. Предсказала и ошиблась. Фандорин отодвинулся и сказал. Эпителий? Вы разбираетесь в физиологии? «Немного», — скромно ответила миссис Труффа. «Ведь до замужества я имела некоторое м, отношение к медицине». «В самом деле, как интересно, вы непременно должны мне об этом рассказать». К сожалению, досмотреть спектакль до конца не удалось. Кренати подсела знакомая дама, и от наблюдения пришлось отказаться. Однако неуклюжая атака дуры докторши раззадорила Ренати над Не испробовать ли и ей свои чары на этом аппетитном русском медвежонке? Разумеется, исключительно out of sporting interest. Из спортивного интереса. Ну и чтобы не утрачивать навыков, без которых не может обходиться ни одна уважающая себя женщина. Любовные восторги Ренати были ни к чему. По правде говоря, В нынешнем состоянии мужчины у нее ничего, кроме тошноты, не вызывали. Чтобы скоротать время, Рената называла это «чтобы плылось побыстрее», она разработала простой план. Легкие морские маневры под кодовым названием «медвежья охота». Впрочем, мужчины больше похожи на семейство псовых. Как известно, существа они примитивные и подразделяются на три основных типа. шакалы овчарки и кабели. К каждому типу имеется свой подход. Шакал питается падалью, то есть предпочитает легкую добычу. Мужчины этого типа клюют на доступность. Посему при первом же разговоре на едине Рената начала жаловаться Фандорину на месье Клебера, скучного банкира, который думает только о цифрах, а до молодой жены ему занудей и дела нет. Тут и тупица сообразил бы. Женщина томится от безделья и тоски. Можно сказать, голый крючок заглатывает безо всякого червяка. Не вышло. Пришлось долго отбиваться от дотошных вопросов о банке, в котором служит муж. Ладно. Тогда Рената поставила капкан на овчарку. Эта категория мужчин обожает женщин слабых и беззащитных. Таких мужчин хлебом не корми, только дай спасти тебя и защитить. Хороший подвид, очень полезный и удобный в обращении. Здесь главное не переборщить с болезненностью. Хворых женщин мужчины боятся. Пару раз Рената сомлела от жары, грациозно припадая к железному плечу рыцаря и защитника. Разок не сумела открыть дверь в каюте, ключ застрял. Вечером на балу попросила Фондорина защитить ее от подвыпившего и совершенно безобидного, драгунского майора. Русский плечо подставлял, дверь открывал, драгуну давал должный отпор, но признаков влюбленности паршивец никак не проявлял. «Неужто кобель?» — удивилась Рената. «С виду не скажешь». «Этот — третий тип мужчин. Самый незамысловатый и начисто лишен воображения. Действует на них только нечто грубо чувственное, вроде ненароком показанной лодыжки. С другой стороны, многие из великих людей и даже культурных светочей относятся именно к этой категории. Так что попробовать стоило. С кабелями совсем элементарно. Рената попросила дипломата зайти к ней ровно в полдень. Она покажет ему свои акварели, каковых не существовало в природе. Без одной минуты двенадцать охотница уже стояла перед зеркалом, одетая только в лиф и панталоны. Наступ в дверь крикнула: "Да входите же скорее, я вас заждалась". Вошел Фандорин, замер в дверях. Рената, не оборачиваясь, повертела перед ним попкой, поавантажнее выставила голую спину. Еще мудрые красавицы XVIII столетия открыли, что на мужчин больше всего действует не вырез до пупа, а открытая сзади шея и обнаженная спина. Очевидно, вид беззащитного позвоночника пробуждает в человеческих самцах хищнический инстинкт. Кажется, на дипломата подействовало. Он стоял, смотрел, не отворачивался. Довольная эффектом, Рената капризно сказала, «Ну что же вы, Дженни, подойдите, помогите надеть платье. Ко мне сейчас придет один очень важный гость». Как поступил бы в такой ситуации нормальный мужчина? Ну, тот, что понаглее, молча подошел бы и поцеловал в нежные завитки на шее. Мужчина так себе, серединка на половинку, подал бы платье и застенчиво захихикал. Тут Рената и сочла бы, что охота успешно завершена, изобразила бы смущение, выставила нахало за дверь и утратила бы к нему всякий интерес. Однако. Фандорин повел себя нестандартно. Это не Дженни, сказал он противно спокойным голосом. Это я, Эраст Фандорин. Я подожду за дверью, пока вы оденетесь. В общем, не то представитель какой-то редкой соблазностойкой породы, не то тайный извращенец. Во втором случае англичаночки зря стараются, хотя характерных примет извращенчества... Острый глаз Рената не обнаруживал, разве что странное пристрастие уединяться с Барбосом. Однако глупости все это были и более серьезные причины для расстройства. В тот самый миг, когда Рената наконец решилась ковырнуть вилкой подостывшее сате, двери с грохотом распахнулись, и в столовую ворвался очкастый профессор. Он и всегда-то был не без придури то пиджак криво застегнут, то шнурки развязаны. А нынче вообще был похож на пугало. Бороденка растрепана, галстук съехал на бок, глаза выпучены, из-под полы свисает подтяжка. Видно, стряслось нечто из ряда вон выходящее. Рената моментально забыла о неприятностях и с любопытством уставилась на ученое чучело. Свит-чайлд по-балетному развел руками и крикнул «Эврика, господа!» «Тайна изумрудного Раджа разгадана!» «О, нет!» no, — простонала миссис Труффа. Not again. «О, нет, только не начинайте снова!» «Да ведь теперь все встает на свои места!» Сбивчиво принялся объяснять профессор. «Ведь я же бывал во дворце, как мне только раньше не пришло в голову!» «Я все думал-думал, ходил вокруг да около, не складывается!» А еще не получил телеграмму от своего знакомого из французского министерства внутренних дел. Он подтвердил мои предположения, а я все равно не мог взять в толк, при чем тут глаз и, главное, кто бы это мог быть. То есть, в общем, уже понятно, кто. Но как? Каким образом? И сейчас вдруг осенило. Он подбежал к окну. Раздуваемая ветром занавеска окутала его белым саваном, профессор нетерпеливо отстранил ее рукой. Я завязываю галстук, стоя в своей каюте у окна. Смотрю — волны, гребень за гребнем до горизонта. И вдруг меня как стукнет, и все сложилось, и про платок, и про сына. Чисто канцелярская работа. Порыться в списках «Эколь-Маритим» и отыщится. «Ничего не понимаю», — проворчал Барбос. «Бред, Маритим какой-то». «О нет, тут что-то очень-очень интересное». — воскликнула Рената. — Я обожаю разгадывать тайны. Только, профессор миленький, так не пойдет. Сядьте за стол, выпейте вина, дышитесь и расскажите все по порядку. Спокойно, толково. И главное, с самого начала, а не с конца. Ведь вы такой прекрасный рассказчик. Но сначала пусть кто-нибудь принесет мне шаль, как бы меня не продуло этим сквозняком.